Глава четвёртая. «Но господин Вальгард», — сглотнув, произношу я, «ведь подличное кураторство можно взять только студента со своего факультета. Да, я всё ещё надеюсь, что меня пронесёт, но, судя по взгляду Вальгарда, вряд ли. Да, соглашается он и открывает передо мной дверь, выпуская в коридор. Но я на факультете нестабильных, — продолжаю я, а его сейчас возглавляет магистр Катрина Гу, «Всё верно. Вальгард идёт по коридору, внимательно следя, чтобы я шла рядом с ним. Не отставала и никуда не свернула. Поэтому я подготовлю приказ о вашем переводе на боевой факультет». «Что? Меня? На боевой?» По спине пробегают мурашки. «Перед самыми выпускными экзаменами, профессор Вальгард, но ведь программа сильно отличается. Как же так, я же ничего не сдам!» Пять лет упорного труда ради того, чтобы завалить всё в самом конце. А вот для этого мы будем заниматься индивидуально. Как само собой разумеющееся, заявляет Вальгард. Всё же логично, верно? В голове проносятся все известные мне ругательства. И ещё парочка новых, только что придуманных. Я вижу ваш потенциал. Такие способности у боевого мага мгновенно сделают вас очень востребованным сотрудником. Продолжает рассуждать ректор. «Я же девушка», — возражаю я. «Вы же знаете, что девушек очень неохотно берут на работу, потому что они редко остаются работать после того, как выходят замуж. К тому же вы видели мою мачеху? Она спит и видит, чтобы сплавить меня к кому-нибудь». Но мне показалось, вы не собираетесь сети у неё на поводу. Мы останавливаемся уже на улице у фонтана, и Вальгард испытоюще смотрит на меня. Но ведь наверняка вы об этом мечтали. Или вы настолько не уверены в себе, что готовы отступиться, так и не попробовав. И снова он умудряется поставить меня в положение, в котором безумно сложно сделать выбор. Вальгард как будто знает, что я все эти пять лет упорно работала над тем, чему учили на нашем факультете, и с тоской посматривала на тех, кто отрабатывал приемы на тренировочном поле. И проблема вовсе не в том, что стоял какой-то запрет на обучение нестабильных на других факультетах, как минимум смежно. Я просто действительно боялась даже попроситься. «Сегодня выспитесь хорошо. Серьёзно, — говорит он, — а потом достаёт платок, смачивает его заклинанием и вытирает мою щёку. Постарайтесь отдохнуть после этого семейного общения. Завтра вас ждёт первый учебный день». Но не ждите, что вам будет легко. Замирают внезапного касания, на удивление аккуратного и совершенно неожиданного от этого сурового мужчины. Кажется, даже вздрагиваю, но Вальгард никак на это не реагирует, стирая след, оставленный рукой герцога. Мой новоявленный куратор забирает платок с собой, разворачивается и уходит по вымощенной брусчаткой аллее к ректорской башне с часами. Они как раз отбивают 8 часов вечера. А я ведь даже не спросила, что с ректором Ферстом случилось. Он очень внезапно покинул свой пост. Временно или насовсем? Озатаченно на трогаю щуку там, где все еще горит след от прикосновения прохладного платка Вальгарда. Я влипла. Если он так быстро догадался о моем желании учиться на боевом, то сколько ему потребуется времени, чтобы понять, что два года назад под личиной моей любимой сестрички Была я. Закатное красное небо начинает потихоньку темнеть. Сумерки сгущаются, а воздух становится холодным и влажным. Начало осени. Хоть днём всё ещё по-летнему жарко, вечерами уже хочется закутаться в тёплую шаль. У меня её с собой нет, поэтому я ускоряюсь, чтобы побыстрее добраться до жилого корпуса. Для факультета нестабильных он расположен отдельно, и если сначала тут было мало студентов, то с каждым годом нас всё больше. Потому даже сейчас на лавочках около корпуса наверняка сидят ребята. Но путь к жилому корпусу идёт по длинной аллее, которая сейчас почти не освещается, потому мне всегда некомфортно возвращаться по ней вечерами. Тревожно. Тебе самой не стыдно, тварь ты бездарная? Передо мной появляется моя сводная сестра, а следом за ней — её дорогие подружки.